Алина хотела познакомиться с ней, научила бы уму-разуму, а она отказалась пойти в один дом, куда вхожа Алина, и где я должна была их познакомить. Правда, эти перовые паршивые снобы, но от их мнения о людях многое зависит, там пекутся судьбы и маринуются репутации. Я, кстати, сказала ей об этом. Что же ответила эта дура? Она сказала, тогда тем более не пойду. А Стасик, хоть его я не звала, хоть он и дурак, но сообразил, что надо пойти. Шиш бы он произвел на Алину впечатление, если бы она не узнала, что наша звезда в него влюблена. Но поскольку та оскорбила Алину в лучших чувствах, то и получила по заслугам. Алина вообще умница, баба. Не то что наша разлюбезная Ксения. Выскочила вслед за Кириллом и без точек и запятых горячо к нему присоединилась, смешав кучу и мастера, и Морозову, и Новиковские срывы репетиций. Заложила подружку из самых искренних чувств. — Нет, верно сказано, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. — Зуб даю, сегодня же Новиков со всеми потрохами будет в лапках Алины, а раз уж так, то совсем не страшно для него, — вылететь с курса. Уж она-то его пристроит. Естественно, что он и вылетел. Я, конечно, не стала голосовать против его исключения. Уж тут, я думаю, даже Алина на меня не обидится. С какой стати я должна высовываться? Воздержалась только Воробьева, потому что под башмаком у Алины. Остальные честно и организованно пронегодовали. Что-то мямлил Иванов, он очень умело... Не дал наболтать особенно много своей жёнушке, потому что произнёс этот, как его, то ли Весёлкин, то ли Великанов, а потом явилась Марья, едва разгримированная после спектакля, и принесла вещь, что с Покровским всё в порядке, и он через два дня должен выйти на репетицию в театр. Много шуму из ничего. Вовремя заболел, вовремя выздоровел. Все прыгали на одной ножке и чуть не целовались от радости, чтоб Марья потом передала мастеру, как все его обожают. Все вранье, все на показ. Ладно, проехали. Потом уже на улице я столкнулась с Марьей опять, и она начала расспрашивать меня про Маринку. Жаловалась, что самой в последнюю неделю некогда забежать. Я ответила, что у Маринки все в порядке. — Как в порядке? — завопила Марья. Какой может быть порядок? Ты думаешь, что говоришь?» Я скорбно покачала головой, искренне признала, что Новиков подонок, но Марья, мне кажется, не поверила. И черт с ней! Хотя ее я тоже уважаю. Ни кожа ни рожа а достичь такой славы. Есть над чем подумать. Хотя шубейка-то на ней весьма драненькая. Вначале хотела зайти в больницу к Морозовой, принести ей новости, горяченькие, со сковородки, но нет, не стоит. На сегодня найдется кто-нибудь другой, а при третьих лицах беседовать с ней не хочется. Она, конечно, прямолинейная дура, ее претензии к миру, ну, хоть к тому же статику не выдерживают никакой критики, но когда я говорю с ней, то начинаю сомневаться, права ли я. Начинаются всякие мысли, сомнения. Но если поверить ей, удачи не видать. Все-таки у меня нет ее способностей. А нет способностей, выбирай силу, не ошибешься. Я даже как-то поделилась этим с Алиной. У нее же нет никакой гибкости в отношении к людям, сказала я. Она прикладывает ко всем одну и ту же линейку. Что ж, ответила Алина, раньше эта линейка называлась идеалом. Девочка стремится к идеалу. Я пытаюсь доказать Маринке, что жить надо проще. Ладно, выбрала ты себе этого идиота Новикова, так и не требует от него ничего. Не такие женщины, как ты, терпят и похуже. Кормить надо. Кормят, одевать, одевают, льстить, льстят, прощать, прощают. А ее, видите ли, все оскорбляет. Ну, не женился сразу. Подождала бы. Никуда бы он не делся, а крутила бы все равно за милую душу. У меня одна знакомая, она прилично постарше меня, двенадцать лет мужика обкладывала. И таки обложила. А это хочет все или ничего. Что она о себе воображает? В каком веке живет? В девятнадцатом? В семнадцатом?